Через год гарантируем, станешь мастером, обещали шефы. Раньше стану. Усмехался про себя Борис. Весной сорок девятого поехали всей гопой в Таллин на ежегодную гонку по кольцевой дороге Пирета Козе. Ехали своим ходом. Через Псковские и Чухонские леса ходить пугали там лесными братьями. Кольцевая гоночная дорога привела бабочку в полный восторг. Ну, тут уже и вопросов не отдумал он. Я должен выиграть когда-нибудь эту карусель. Пока что он был записан запасным в команду ЦДК, в гонках не участвовал, но прикидки делал вполне прилично. Спортивно грамотная публика на него явно глаз положила, и в частности некая Илья Юн.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 Среди проклятых оккупантов попадаются неплохие ребята, хохотала она по-своему. К тому же привозят такое веселое вино, ахашени. Ну, что касается лесных братьев, то на опытный спецназовский голос казалось, что их тут не меньше пятидесяти процентов среди публики на автотрассе. И уж никак не меньше восьмидесяти процентов в городе. Однажды под утро в ресторане Пирита, построенным в стиле буржуазная независимость, брат Борисовой подружки Рейн Юн, подвижный такой координированный баскетбольный коройок, отвел Бориса в угол и показал ему подкладку своего клубного пиджака. Там в районе сердца был нашит трехцветный лоскут белый, синий, черный цвета свободной Эстонии. Понял? Угрожающе спросил Иун. Понял! – вскричил Борис. Все было так здорово. Мото роман, полурасцвет, антисоветчин. Жаль только, что он не эстонец. Нашивал бы себе такой жилоскут. А что же мне русскому пню нашить себе подмышку двуглавого орла? Я тебя понял, Рейн, сказал он ее брату. Я с вами. Дурак, сказал баскетболист. Очень хотелось подраться с русским, дать ему по зубам за Эстонию и за сестру.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 Вот так неделю прозанимался, сначала кофе дул до посинения, потом к утру на кадеин переходил, шарики за ролики начинали закатываться, ну или провалился с треском, или на золотую медаль. Получилось не то ни другое. В школе рабочей молодежи для статистики никого не заваливали, провалы заполняли трёшками, кадеиновые озарения тоже ни у кого тут восторгов не вызывали. Шикарный и таинственный ученик Борис Горадов получил полноценный, но, увы, весьма посредственный аттестат, одни четверочки до、да、троечки. Ну и пошли они нафиг эти детские игры, назад к нормальным ребятам, к мотоциклам.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 Ничего страшного, ждал четыре года, подожду еще один, за этот год стану чемпионом, и меня в любой институт с восторгом без экзамена впримут. Да еще с моей фамилией сын дважды героя СССР маршала Градова, чье имя уже украшает неплохую улицу в районе Песчаных. На всякий случай Борис поездил по приемным комиссиям престижных вузов МГУ, Востоковедениям, ГИМО, Сталийсплавов, МАИ, и тут вдруг выяснилось совершенно неожиданное обстоятельство: оказалось, что на зеленую улицу в этих вузах ему рассчитывать не приходится. Оказалось, что он вовсе не принадлежит к тем, кому открыты все пути. Во всех приемных комиссиях сидели специальные люди, которые после наведения справок давали понять, что не рекомендуют ему подавать бумаги. «Зря потеряете время, товарищ Горадов. Здесь у нас идет отбор абитуриентов совершенно незапятнанной репутации. То есть ваша-то личная репутация безупречна, ей-ей лучше не придумаешь». — Как там сказали? <хе> — <-хе> Ну, вы знаете где. <хе -хе> Однако в анкетных данных у вас пятна. У вас странные, нетипичные анкетные данные, товарищ Гранов. Ну, с одной стороны, ваш дед — медицинское светило, гордость нашей науки. Ваш покойный отец — герой, выдающийся полководец. Однако, с другой стороны, ваш дядя...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 Думал иногда в пустынный час Борис Четвертый, шляясь по комнатам своей огромной квартиры, где едва ли не в каждом углу можно было найти поллитровую банку, забитую акурками, батарею пустых бутылок оставшихся после очередного мотосборища, пару колес с шипами для гонок по льду или безонных. Ящики с промасленными запчастями, свалку одежды, стопки учебников.